Глава одиннадцатая. Рок в СССР. Мы родились вместе с рок-н-роллом. Пять иди Все получается по волі рока Крутить, вертит барабан судьба Ну що гадать, що там за поворотом? Подключай гитару старина Не надейте подруга нашим милію животы с горами немножечко распухы Нам рог урод дать можем молоды Уже безумная старуха дышит Как быстро пролетели все года В заключении нельзя не оставить без внимания то, как развивалась рок-музыка в Советском Союзе. Сама по себе эта тема настолько интересна и обширна, что требует специального исследования и издания отдельной книги. Но в поздние годы перестройки уже было издано несколько книг по истории советской рок-музыки. В частности, Артем Троицкий «Рок в Союзе. 60-е, 70-е, 80-е» или Евгений Федоров «Рок в нескольких лицах». Поэтому я попытаюсь сделать здесь лишь беглый анализ того, что происходило с этим видом музыкальной культуры в нашей стране. В данной главе «По ряду поднятых причин этического свойства мне лучше избегать оценок деятельности тех или иных наших исполнителей и коллективов. Но если такое и произойдет, то я не претендую на объективность». Кроме того, в рамках одной главы нет никакой возможности перечислить все персоны и названия групп, относящихся к тем или иным периодам времени или городам, ограничиваясь лишь некоторыми наиболее типичными. Главная задача разобраться в том, как врастала в советскую действительность и трансформировалась в ней пришедшая к нам с запада рок-культура. Для начала хотелось бы напомнить читателю, что вся история мировой музыкальной культуры – это постоянный процесс прививки, когда что-то новое, возникшее в одной стране и характерное сперва лишь для одного народа, постепенно приспосабливается, осваивается и переосмысливается в других странах. Так было с итальянской оперой, французским балетом, немецкой симфонической музыкой, австрийской опереттой, американским джазом, разом распространявшимися по земному шару. Рок-музыка – лишь последний пример в этом ряду. Она прошла адаптацию во всем мире уже на глазах нынешнего поколения, и мы видели, что с ней боролись не только в Советском Союзе. Анализ истории культуры показывает, что любой процесс культурной прививки проходил отнюдь не безболезненно и неравномерно. В целом ряде стран освоение новых музыкальных явлений натыкалось на серьезные препятствия, связанные с религиозной нетерпимостью или с необычной устойчивостью, если не консерватизмом национальных традиций. Примером может служить отношение мусульманского мира ко всему западному христианскому искусству. Следует отметить постоянную изолированность буддистских регионов, оторванность экономически отсталых стран. Возьмем для примера джаз, музыку 20 века, распространению которой способствовали уже такие современные средства, как грамзапись, радио, кино и позднее телевидение. Франция была первой европейской страной, принявшей ранние негритянские джаз-бенды, став окном в Европу для американского джаза. Прошли десятилетия, во время которых в Париже постоянно работали выдающиеся американские джазмены, такие как Чарли Паркер, Декстер Гордон, Бад Пауэлл, Майлз Дэвис. Но Франция так и не стала джазовой страной. Джаз не стал в ней массовым, не растворился в ее традиционном шансоне, оставшись каплей масла в воде. Зато как пример полной адаптации можно привести процесс врастания итальянской оперы в российскую культуру. Сперва это искусство в Санкт-Петербурге представляли трупы, полностью состоявшие из итальянцев, включая костюмеров, поваров и слуг. Затем остались лишь певцы и музыканты. Но никому в голову не приходило, что музыка и слова в опере могут быть не итальянскими. Тем не менее, благодаря таким композиторам, как Михаил Глинка и не без сопротивления консервативной части высшего света, появилась русская опера. Многие простые люди, не знающие истории, наивно считают, что опера, впрочем, как саксонская кадриль, австрийская гармонь или азиатская балалайка – все это атрибуты исконно русской культуры. Мы не коснулись еще одного фактора, препятствующего взаимопроникновению музыкальных культур – идеологического. Он всегда играл важную роль в деле консервации, мировоззрения в странах с тоталитарным режимом. В Советском Союзе, нацистской Германии, коммунистическом Китае, фундаменталистском Иране и Ираке здесь достаточно было придать какому-то виду искусства идеологическую окраску и назвать вражеским, чтобы подвергнуть его Гонением. Джаз с самого начала был запрещен в гитлеровской Германии как искусство неполноценных наций и рас, евреев и негров. Сталинская идеологическая машина первое время даже как-то кокетничала с джазом, по-своему используя его в своих целях. Начиная с середины 30-х годов и до момента разрыва дружеских отношений с Америкой после Второй мировой войны, в СССР существовало множество госджаз-оркестров, являвшихся неотъемлемой частью ширмы счастья, прикрывавшей систему ГУЛАГа от оболваненного хомосоветикуса. Но и после резкого закручивания гаек в результате известных постановлений партии и правительства от 1947 и 1948 годов Джаз не был официально запрещен. Он подвергся жесточайшим гонениям, искореняясь негласно в соответствии с трусливыми и коварными методами советской идеологии, вечно пытавшейся изображать, что у нас все в порядке, все довольны, нет запретов, нет подполья, у нас как бы ничего не запрещали, они просто ничего не разрешали. Эти же методы были позднее применены и к рок-музыке, так что бесполезно искать в архивах официальное постановление о запрете, скажем, хард-рока и электрогитары. Они существовали на негласном уровне. Другое дело – средства массовой информации. Они, следуя негласным, а нередко и засекреченным циркулярам и предписаниям, набрасывались на рок-музыку на всех возможных уровнях. От газеты «Правда» до самой мелкой партийной газетенки или производственной стен газеты, от первого канала телевидения до последней районной радиостанции. В работу включились все. От политкомментаторов и журналистов до услужливых музыковедов, социологов и даже физиологов, убедительно показавших всем, что рок отрицательно влияет на человеческий организм. В частности, на спинномозговую жидкость. Обвинение было простым. Рок-музыка – это не только низкопробное и вредное явление, это мощное средство буржуазной идеологии, направленное на растление советской молодежи, а значит, на подрыв устоев всей нашей жизни. Гонения на рок в СССР принесли ощутимый ущерб его развитию, особенно в период 60-х, первой половины 70-х годов, во время расцвета истинной рок-культуры на Западе. В те времена железный занавес был достаточно плотным для проникновения в союз пластинок, записей, книг, журналов, нот, учебных пособий, инструментов, усилительной аппаратуры и многого другого необходимого для освоения нового заморского искусства. Но по сравнению со сталинскими временами он был сравним уже с решетом. Информация о западной культуре и, конечно, о рок-музыке проникала к нам всеми возможными способами, главным образом через эфир, тиражировалась на месте и распространялась дальше в виде записей, мифов, домыслов и легенд.